Глава пятая. Пока я рассказывала, время пролетело незаметно. Начали опускаться сумерки. Все это время госпожа Мерланда слушала меня очень внимательно, ни разу не перебила. Хотя, по сути, я и говорила не для нее. Я словно самой себе все объясняла, будто смотрела на все произошедшее со стороны. И становилось страшно. Ведь как я раньше не замечала столь очевидное? Я закончила рассказ, в комнате воцарилась тишина но ненадолго. Честно говоря, мне сейчас очень хотелось побыть одной, поразмыслить обо всем. Да и теперь мне казалось, что раз я так ошиблась в Эрионе, то вообще не могу никому доверять, тем более незнакомым людям. А вдруг Алмир нарочно подослал Дуэнью, чтобы она у меня все вызнала, и теперь госпожа Мерланда помчится ему докладывать. Словно в ответ на мои мысли она встала с кресла. Деловито произнесла. «Так, не знаю, как ты, но я ужасно проголодалась». Да и насытый желудок думается легче. Она мне подмигнула. Она распахнула дверь и выглянула в коридор, кого-то высматривая. Наконец воскликнула. «Милочка, будь любезна, принеси нам с госпожой ужин». Возникла пауза. Видимо, служанка ей что-то отвечала. Госпожа Мерланда добавила. «Нет, все равно неси в комнату. Господину скажешь, что госпожа именно так повелела. Все, все, давай быстрее». Закрыв дверь, она обернулась ко мне и пояснила. «Оказывается, твой будущий муж распорядился, чтобы вы ужинали вдвоем. Но что-то мне подсказывает, ты сейчас совсем не расположена находиться в его обществе. Или я ошибаюсь?» «Да нет, вы правы», — не стала отрицать. «Алмира я видеть уж точно не хочу». Госпожа Мерланда прошлась по комнате, зажигая свечи. Сразу стало светлее. «Я вот еще чего не понимаю, Велена. Чисто для полноты картины». Эрион разве не видел, в каких условиях ты живешь? Почему он не пытался тебе помочь? Ну, он один раз предложил денег, но я отказалась. Гордая? Я просто не хотела, чтобы он подумал, будто я с ним из-за корысти. Знаешь, милая, нормальный мужчина не стал бы смотреть, как его любимая живет в подобных условиях, и уж точно бы взял инициативу в свои руки. Госпожа Мерланда снова села в кресло напротив меня. «Думаю, он и сам был небогат, и, скорее всего, из не особо знатного рода. Просто иных причин его интереса ко мне даже не вижу, только чтобы упрочить свое положение в обществе из-за знатности моего рода». Вздохнув, я порывисто добавила. «Как же я раньше всего этого не понимала!» «О, тут все банально, милая. Дело не в тебе, не переживай. Пусть я не маг, но тоже немного в этом разбираюсь». Видимо, чары Эриона развеялись как раз-таки с его смертью, потому ты и смогла сейчас заметить то, что раньше казалось вполне логичным и правильным. Наверняка, и от этой якобы любви ты сейчас тоже мало что чувствуешь. Я медленно кивнула, прислушиваясь к своим ощущениям. Но как же тошно сознавать, что несколько месяцев я жила как в блаженном тумане. Да, я была даже по-своему счастлива это время, но все оказалось таким обманом. Я бы очень хотела узнать, кем же Эрион был на самом деле, встав с кресла, нервно прошлась по спальне. Алмир наверняка знает, хотя теперь его роль во всем этом мне совершенно не ясна. А что тут понимать, госпожа Мерланда фыркнула. Ты себя поставь на его место. Наследника влиятельного лорда, молодой красивый мужчина. К его ногам готова едва ли не вся столица упасть. И тут какая-то девчонка из-за которую он вдруг решил осчастливить, Предпочитает ему кого-то другого? Неужели ты думаешь, что Алмиру основательно самолюбие не прищемило? Сомневаюсь, что он все это затеял из-за уязвленного самолюбия, возразила я. Не спорю, но это тоже нельзя со счетов сбрасывать. Мне только одно непонятно. Почему несколько месяцев они оба тянули? Зачем выжидали? Я готова поспорить на что угодно, что, получив от тебя отказ, Алмир сразу же принялся выяснять, на кого ты его променяла. А уж при его связях и средствах, без сомнения, быстро узнал все про этого Эриона, каким бы неуловимым проходимцем тот ни был. Но вот дальше что? Госпожа Мерланда смотрела на меня так, словно я наверняка знала ответ. Без понятия, пожалуй, я плечами. У меня и в мыслях нет, почему Эрион тянул с женитьбой, если его слова про благословение родителей были враньем. И уж тем более не понимаю, чего ждал Алмир, если все равно собирался сделать меня своей женой. Хотя, может, он в это время искал альтернативу? Вызнавал о наследницах других древних родов. У меня уже голова от всего этого кругом идет. На миг закрыв глаза, я помассировала виски. Одно знаю точно. Мне необходимо выяснить, кем же Эрион был на самом деле и для чего все это затеял. «А ведь, не появись он, ты была бы уже несколько месяцев замужем за Алмиром», задумчиво произнесла госпожа Мерланда. «И наверняка была бы даже счастлива». Это вряд ли. Я помрачнела. Все равно бы быстро выяснилось его истинное отношение ко мне, просто как к вещи. В дверь постучали. Две служанки принесли ужин, поставили подносы на столик и удалились. Ну что, пора нам подкрепиться. Госпожа Мерланда с энтузиазмом оглядела содержимое тарелок. Велена, тебе тем более нужно поесть, чтобы силы были. Честно говоря, аппетита совсем нет. Из-за всех этих мыслей даже голод отошел на второй план. Ну и зря. Дуэни уже принялась за ужин. На некоторое время воцарилось молчание, но, видимо, госпожа Мерланда по самой своей природе просто не могла сидеть тихо. Внезапно она произнесла, продолжая наш разговор. «Вот ты говоришь, что как к вещи относятся. Даже если и так, то уж точно как к дорогой для себя вещи. Уж поверь, я в людях разбираюсь». При одном его взгляде на тебя уже было заметно. Чтобы он к тебе не испытывал, это и близко не походит на равнодушие. Ты важна для него. Да, может, из-за твоего рода и магии. Но я вот почему-то прямо уверена, что тут замешаны личные интересы. Правда, пока остается лишь строить предположения. Но ничего, скоро все узнаем. Но сама-то ты что намерена делать? Понимаете, начала я, но тут же, спохватившись, замолчала. Госпожа в миг догадалась. Отложив столовые приборы, очень серьезно на меня посмотрела. «Вилен, поверь, я приставлена к тебе не для того, чтобы шпионить и рассказывать что-либо твоему жениху. Я побегу лишь в том случае, если ты задумаешь что-то для себя опасное или окажешься в беде. Но выдавать твои секреты я не стану. Знаешь, все мои подопечные были разными. Но, общаясь со всеми, я уяснила одно. Многие тайны так и должны оставаться тайнами. Так что можешь мне довериться. Я и сама очень хочу тебе помочь. Пусть мы знакомы совсем недавно, но я же и так вижу, какая ты запутавшаяся и совершенно беззащитная перед открывающейся реальностью. Со временем, конечно, и сама справишься, но с моей помощью хоть меньше шишек при этом набьешь. Так что считай, я твоя верная союзница» и пусть нанял меня твой будущий муж, я все равно на твоей стороне, а не на его». Она вроде бы говорила искренно, да и мне очень хотелось ей верить. Благодарно кивнув, я призналась. «Честно, я не знаю, что мне делать. Здравый смысл твердит, что я должна как-то наладить отношения с Алмиром. Все-таки наверняка замужество с ним неизбежно, и вместе нам придется провести всю жизнь. Тем более идти мне некуда. У меня вообще ничего нет» и в моем положении уж точно не до капризов и привередничества. — Разумно, — одобрила госпожа Мерланда. — И какое же в этом «но»? — Само отношение Алмира ко мне. Он едва не презирает меня, считает чуть ли не пустым местом без права голоса и своего мнения. Я для него лишь, так сказать, средство создания родовитых и магически одаренных наследников. И неужели в этом вся моя будущая жизнь? Я обхватила себя за плечи. Пусть в достатке и роскоши, но рядом с холодным, презирающим супругом, да еще и так запросто способным на убийство. Но, ну, наверное, я уже привередничаю и должна радоваться хотя бы этому, да?» Невесело улыбнувшись, я посмотрела на дуэнью. Госпожа Мерланда ответила не сразу. Смотрела в темное окно, словно что-то там для себя видела. «Знаешь, Велена, когда-нибудь я расскажу тебе свою историю. Думаю, тебе будет очень полезно ее узнать». Когда-нибудь, но не сегодня. Сегодня и так слишком много невеселых историй. Она встрепенулась и уже с прежней бодростью взглянула на меня. Я вот почему-то думаю, что ты все равно не сможешь мириться с таким отношением, и богатство для тебя вовсе не главное, хотя и росла ты не в лучших условиях. Но при всей кажущейся безвыходности ситуации у тебя все равно есть козырь. Ты нужна Алмиру, и ты явно девушка не безхребетная. Сможешь заставить собой считаться даже такого непробиваемого типа. Немного помолчав, она добавила. Но тут вопрос, хочешь ли ты этого? готовы ли допустить такую вероятность, что союз не может стать пусть и несчастливым, но вполне приемлемым? Многие пары так живут, растят детей, и все их устраивает. Тем более твой будущий муж весьма привлекательный молодой мужчина. И все же изначально симпатичен тебе. Ведь смог же очаровать чуть ли не с первой встречи. Но тут же справедливости ради добавила. «Хотя, учитывая твою неопытность, думаю, Алмиру произвести на тебя впечатление было совсем нетрудно». «Я понимаю, к чему вы клоните, но мне пока сложно вообще определяться с будущим. Слишком неожиданно свалилось все это. Мне нужно все обдумать. А еще понять, почему же магический источник повелел мне убить Алмира». Наверняка же знал, что Эрион меня околдовал. Но говорить об этом Ирландии я уж точно не собиралась. «Конечно, понимаю. Тебе нужно время», — кивнула Дуэнья. «Ну, а я пока хорошенько тут осмотрюсь. Может, смогу что-нибудь узнать?» «Скажите, а вы не в курсе, мне вообще можно покидать особняк?» — спросила я. «Алмир на этот счет не распространялся? Я вообще чуть ли не пленница себя чувствую». Я думаю, можно, вполне. Но сама понимаешь, с моим сопровождением. Тогда давайте завтра наведаемся к Киф Мерист. Все-таки послание о смерти Эриона пришло от их управляющего. По крайней мере, если верить подписи и обозначению на магической печати. Может, удастся выяснить, кем был Эрион на самом деле. Идея замечательная, но ее воплощение придется отложить хотя бы на день. Завтра, как-никак, королевский бал. И, насколько я знаю, ты должна там быть с Алмиром на правах уже официальной невесты. Это ваш первый совместный выход в свет, и он очень важен. Да, а сам Алмир мне не полслова на этот счет не сказал. Ну да, кто я такая, чтобы он говорил о своих планах, даже если они меня касаются. Но, может, он хотел сказать об этом как раз за ужином? Или это я уже пытаюсь ему оправдание придумать? Хорошо. Давайте тогда отложим поездку к Ифмерист на послезавтра. Только прошу, никому об этом не говорите. Не беспокойся, — заверила меня госпожа Мерланда. Все только между нами. Вскоре не ушла. Ей еще нужно было устроиться в своей комнате. Кстати, ее спальня располагалась в том же коридоре, что и моя. При желании я могла в любой момент наведаться в гости. Как сказала сама госпожа Мерланда, в любое время дня и ночи. Ну а пока я все никак не могла успокоиться. У меня возникло множество вопросов, и ответы на часть из них уж точно знал Алмир. Я прекрасно понимала, что сам он ничего объяснять мне не станет, но и мириться с этим не собиралась. Не в силах ждать, я решила прямо сейчас напрямую поговорить с ним. Пусть хотя бы расскажет, кем на самом деле был Эрион, и из-за чего все же произошла их дуэль. В особняке я, конечно, пока совсем не ориентировалась. Выйдя из спальни, прошла по коридору к лестнице, а там уже у встречного лакея выяснила, где сейчас Алмир и как к нему добраться. Вот уж не думала, что дом такой большой. Немного поплутав, я еще дважды спросила услуг дорогу и все же в итоге добралась до кабинета. Вот только еще на подходе заметила, что дверь чуть приоткрыта. Едва слышно доносились голоса. Коридор тут пустовал, но мне и самой притило подслушивать. Я хотела отойти и подождать, пока Алмир и закончит разговор с неведомым посетителем, но едва уловила одну фразу, замерла на месте. На какой-то вопрос Алмир в своей невозмутимой манере ответил: Я же сказал, волноваться совершенно нечем. От наследника рода я уже давно избавился, а она теперь полностью под моим контролем. Тихий мужской голос поинтересовался Но что, если есть еще наследники? Нет, я точно выяснил. У их отца нет больше детей, отмеченных магией их рода. А учитывая его пожилой возраст, уже и не будет. То есть она точно последняя? Точнее не бывает. В голосе Алмира слышалась непоколебимая уверенность. Ты совершенно зря беспокоишься. Я же говорил, у меня все под контролем. Ничего непредвиденного не произойдет. А с замком ты, кстати, дела уладил? Спохватился его собеседник. Да, сразу же. Я погасил все долги их рода, но от своего имени». «То есть, фактически, теперь они должны тебе?» Мужчина усмехнулся. «И понятия об этом не имеют. Алмир, никогда не устану поражаться твоей расчетливости. И через какое время замок и все имение вместе с магическим источником отойдет к тебе? По бумагам срок выплаты истекает через пару месяцев, так что совсем скоро я стану полноправным владельцем». «Вот и отлично». Но пока в целях безопасности я больше не стану тут появляться. Если что, ты знаешь, где меня найти. Догадываясь, что этот неведомый собеседник вот-вот выйдет, я бесшумно попятилась назад, юркнула на лестницу и дальше уже кинулась чуть ли не бегом. Уже в просторном пустующем коридоре перельнула к окну, как раз выходящему к черному ходу из особняка. Долго ждать не пришлось. Через несколько минут... В свете единственного фонаря воровато мелькнул мужской силуэт. Незнакомец быстро накинул на голову капюшон плаща, но я успела заметить светлые волосы. Вот только все равно у меня и мысли не было, кто бы это мог быть. Да и куда больше волновало совсем другое. Я спешно вернулась в свою комнату. Сердце билось так гулко, что казалось, во всем доме слышно. Закрыв дверь, я прислонилась к ней спиной и попыталась хоть немного успокоиться и унять дрожь. Как же так? Как же так? От наследника рода я еще давно избавился. А ведь я была уверена, что смерть Брана — трагическая случайность. Да все были уверены. Чтобы оплачивать обучение в гильдии магов, мой брат ночами работал под мастерьем в лавке одного артефактора. И однажды, по несчастному стечению обстоятельств, там произошел выплеск магии. Бран погиб. Его похоронили в семейном склепе. Еще тогда я обратила внимание, что там остались всего две пустых ниши. Видимо, для меня и моего отца, последних представителей рода и Фордан. Неужели именно на мне род и вправду прервется?» Я подошла к шкафу и достала спрятанный кинжал. Каменная поверхность сразу отдалась знакомым теплом магического источника. «Так ты поэтому дал мне кинжал?» — тихо произнесла я. «Вовсе не из-за Эриона, как я тогда подумала, а из-за Брана». Если бы не проклятый Алмир с некими тайными замыслами, мой брат сейчас был бы жив. Я сжала рукоять кинжала, но все же попыталась успокоиться. Ну ничего, время еще есть. Я обязательно выясню всю правду. Я узнаю, почему Алмир хочет уничтожить наш род. Проклятие. Даже замок теперь будет принадлежать ему. Я судорожно вздохнула. Ну ничего, это все же еще не конец. Ночью я долго лежала без сна. Через приоткрытое окно по спальне гулял легкий ветерок, чуть колыша прозрачную завесу балдахина. Я лежала, свернувшись комочком под одеялом, и смотрела в темноту перед собой. Очень хотела заснуть, чтобы хоть ненадолго ни о чем не думать. Послышался звук открывающейся двери. Я вздрогнула и затаилась, притворяясь спящей. Глаза уже привыкли к полумраку. Сквозь опущенные ресницы я прекрасно все видела. Это точно был Алмир. Прикрыв за собой дверь и даже повернув ключ, он подошел к моей кровати. Я с громадным трудом сохраняла спокойствие. Зачем он вообще пришел среди ночи? Решительно отодвинув ткань балдахина, он остановился. Хотя в моих панических мыслях уже вовсю крутились жуткие предположения о его бесчестных намерениях, но Алмир просто на меня смотрел. Не меньше минуты, хотя и тянулась она для меня чуть ли не целую вечность. Резко отвернувшись, Алмир спешно вышел из комнаты. Едва за ним закрылась дверь, я с облегчением вздохнула. Что это вообще было? Но и этот вопрос пока остался без ответа. Дома я привыкла вставать рано, но тут ведь и заснула лишь под утро, поэтому совсем не выспалась. Разбудила меня госпожа Мирланда, пришедшая составить компанию за завтраком. И тут же явилась вчерашняя портниха с подручными, принесла почти готовые больные платья. «Вот видите, приходится в спешке все делать, чтобы до вечера успеть», — ворчала она, пока я опять стуканом стояла в платье посреди комнаты, а вокруг меня суетились младшие портнихи, подкалывая ткань. «Спешка спешкой, но госпожа должна быть в лучшем виде». В отличие от меня, Дуэнию любезничать не собиралась. Уже когда портнихи ушли, унося с собой платье, госпожа Мерланда снова повторила. «Сегодняшний бал крайне важен, Велена». Все должно пройти безукоризненно. Ты теперь выйдешь в высший свет не как леди Велена и Фердан, а как невеста лорда Алмира и Фрелион. И от того, как сегодня все пройдет, зависит твоя дальнейшая светская жизнь. Надеюсь, ты знаешь все правила этикета? Знаю, кивнула я. Все-таки тетя Эмилия в свое время меня кое-чему научила. Вот и отлично. Ну, а не кривиться от того, что с тобой рядом будет Алмир, сможешь? Чуть иронически посмотрела на меня госпожа Мерландо. Ага, не кривиться. Да я вообще бы с удовольствием схватила кинжал и... Но нет, увы. Даже узнав, что Алмир повинен смерти Брана, я все равно понимала, ну вот не смогу я его убить. Хладнокровно пронзить кинжалом сердце на словах звучит просто, но на деле. Как бы не сильна сейчас была моя ненависть, но пока я все равно не смогла бы это осуществить. И ответила Дуэнье. Не беспокойтесь, я буду вести себя достойно и неприязни к Алмиру не выкажу. Тогда вообще все пройдет идеально. Ну, если что, я ведь тоже там буду присутствовать. Не на правах твоей дуэни, конечно, просто положение в обществе обязывает. Так что не волнуйся, одну тебя не брошу. Она смотрела на меня так пристально, словно видела насквозь. Но, честно говоря, меня порядком твой настрой беспокоит. Я была уверена, что ты сегодня проснешься, готовая с энтузиазмом растапливать ледяное сердце своего будущего мужа. Я даже уже начала беспроигрышный план придумывать. А ты, наоборот, как будто еще больше против Алмира ожесточилась. «Ничего не могу поделать. Он мне крайне неприятен», — поморщилась я. «Даже противен». «Хм, Велена, милая», — осторожно начала госпожа Мерланда. «Ты же понимаешь, что так нельзя. Нужно же что-то с этим делать». Раз саму ситуацию ты изменить не в состоянии, может, стоит попытаться найти в ней что-то хорошее? Или даже создать это хорошее? А то, если до свадьбы твое отношение к Алмиру не изменится, каково тебе потом придется, наедине с неприятным мужем». Она смотрела на меня с явным намеком. Я сразу прекрасно поняла, о чем именно речь. От одной мысли об этом даже дрожь пробирала. «Давайте пока не будем говорить об этом». «Еще два месяца до свадьбы. Время все расставить по местам». Лично я была уверена, что свадьба так и не состоится. Даже если я не смогу выполнить волю источника и воплотить собственное желание отомстить за Брана, замуж за Алмира все равно не выйду. Если не останется другого выхода, попросту сбегу. Лучше до конца жизни работать где-нибудь служанкой, чем принадлежать ненавистному убийце. Ближе к полудню ко мне в комнату наведался пожилой маг. Высокий жилистый мужчина выглядел довольно сурово, да и взгляд был весьма сердитым. Мы в это время с госпожой Мерландой как раз пили чай, и Дуэнья сразу пригласила мага составить нам компанию. Но он глянул на нее так, словно бы она предложила нечто крайне непристойное. Сухо представился. «Мое имя Дальт, госпожа Велена. С завтрашнего дня я начну обучать вас магии». Зашел предупредить, что занятие назначено на утро. «Извините», — спешно, но все же как можно вежливее спросила я. «Но нельзя ли перенести на вечер?» Господин Дальт скептически изогнул бровь, всем своим видом показывая, что он не видит ни одной достойной причины так поступить. И пока я придумывала какое-нибудь объяснение, вмешалась госпожа Мерланда. «Между прочим, у нас день уже расписан по минутам». «Время для ваших занятий можем выделить только вечером». «И чем же, простите, более важным вы собираетесь занимать госпожу?» Сложив руки за спиной, маг смотрел на дуэнью с явным вызовом. Но не на ту напал. Госпожа Мерланды и брови не повела. «Я все же полагаю, что важные занятия леди будут вовсе не интересны столь почтенному магу», смелейшей улыбкой ответила она. Так что конкретно завтра мы уделим вам время лишь вечером, а потом уже посмотрим. Господин Дальт только что зубами не клацнул. Они с Дуэнни обменялись весьма неприязненными взглядами, но Макс вступать в перепалку не стал. Сухо попрощавшись до завтра, покинул мою комнату. Госпожа Мирланда фыркнула. Какой напыщенный! Ну ничего, мы быстро собьем с него спесь. Нечего нос задирать перед наследницей величайшего рода. Не волнуйся, научит тебя магии, никуда не денется. Завтра уже решишь, когда именно заниматься. Надеюсь, мы успеем завтра вернуться до вечера. Мне очень не хотелось пропустить первое же занятие магией. Вы ведь знаете, где живет семейство Ефмерист? Это очень далеко отсюда. Нет, не очень. За пару часов управимся. Поедем с утра пораньше и наверняка до обеда вернемся. Если, конечно, никакие внезапные обстоятельства не вмешаются. Ну да ладно. Завтра это будет завтра. А пока тебе нужно готовиться к королевскому балу. Мы должны были выезжать в семь вечера. Узнала я об этом опять же от служанки. Сам Алмир не щел, нужному достоить меня своим вниманием. И если я только радовалась, что не приходится лишний раз его лицезреть, госпожа Мерланда принялась возмущаться. Нет, о чем он вообще думает? Ладно, у тебя есть причины нос от него воротить, но Алмир-то почему бездействует? Ну, пострадал от прищемленного самолюбия, да и хватит. Все равно ведь все сложилось именно так, как он хотел. Так какой смысл теперь игнорировать друг друга? А зачем ему со мной отношения налаживать? Лично меня это совсем не удивляло. Он уверен, что и так получит все, что хочет. И, пожалуйста, давайте больше о нем не будем. И так весь вечер придется его лицезреть. Хотя госпожа Мерланды явно хотела поспорить, но тут как раз портниха принесла готовое платье. И служанка пришла помогать мне в сборах на бал. В свое время тетя Эмилия старалась, чтобы я выглядела в высшем свете достойно. И те наряды тогда казались мне просто верхом совершенства. Но вот теперь я поняла, что значит роскошь. Темно-синяя ткань бального платья была расшита настоящими драгоценными камнями. Пусть маленькими, но из-за этого сапфиры в окружении бриллиантов больше походили на случайно упавшие на подол звезды. Но, несмотря на это, наряд не выглядел чрезмерно пышным. Наоборот, смотрелось все до идеальности гармонично. Меня только смущало отсутствие рукавов, но вроде именно такой была теперь столичная мода. «Мило», — одобрила госпожа Мерланда. И «Если это только бальное платье, я даже не могу представить, каким будет свадебное». «О, просто верхом совершенства», — с гордостью заверила Портниха. «Господин Алмир на госпожу не скупится?» Так что все будет в лучшем виде. Мы пока готовим платье для церемонии наречения, а потом и за свадебное возьмемся. Остальные наряды заказали у лучших портных города, чтобы побыстрее справиться. Так что завтра-послезавтра ваш шкаф будет заполнен до отказа. Спасибо. Вежливо улыбнулась я. Явно ожидавшая, что я как минимум заверещу от радости, портниха хоть и разочаровалась, но ничего не сказала. Она ушла, а служанка принялась укладывать мне волосы. Госпожа Мерланда тоже меня покинула. Ей и самой пришла пора собираться на бал. Да и поехать туда она хотела раньше нас. Завив мои волосы, служанка переплела локоны серебристыми нитями с нанизанными крохотными бриллиантами и уложила в изящную прическу. После чего я осталась в комнате одна. Надев в завершение образа длинные тонкие перчатки, я задумчиво смотрела на свое отражение в высоком зеркале. «Как там вчера назвала меня мать Алмира?» Убожество? Оборванка? Сейчас я выглядела как истинная светская леди. Взгляд сам собой замер на белой пряди в моих волосах. Неужели и вправду рот нам не оборвется? Нужно обязательно все об этом выяснить. Алмир снова даже не удосужился постучать. — Ты готова? — сухо спросил он, проходя в комнату. Но, увидев меня, на миг от чего-то замер. — Готова. Я упорно избегала встречаться с ним взглядом. Но успела заметить, что он уже в парадном камзоле. Эффектный, как и всегда. «Идем. Карета уже подана».